К она слишком любила его, чтобы отважиться на такой шаг. Она лихорадочно подавала на стол, принося одно за другим блюдо из кухни. Потом рассказывала бесконечные истории, словно она была шахерезада, и не умолкала, стараясь продлить свою жизнь. Пока звучала ее речь, она не думала ни о его чувствах, ни о своих. Уиллоу делала все, чтобы только заглушить тяжкие мысли, и это ей почти удалось. Закончив рассказы, она отнесла тарелки на кухню и сварила кофе. Потом, как всегда, они отправились в постель. Когда Уиллоу проснулась следующим утром, то обнаружила, что Том уже ушел. Молодая женщина лежала среди шелка и кружев, которым она была обязана книгам, спрашивая себя, почему до сих пор никто другой не значил в ее жизни так много, как этот полицейский. Одной из непостижимых черт характера Тома была невозможность хоть как-то повлиять на его настроение. Уиллоу решила отогнать мысли о Томе и сосредоточиться на чем-нибудь постороннем. Лучше всего на мемуарах о Глории Грэнджер. и было интересно окунуться в события чужой оборвавшейся жизни. Чувствуя себя лучше, Уиллоу встала с постели и направилась принимать ванну. Она достала из шкафа красного дерева яркое махровое полотенце, которым обернула огненные трубы. Лежа в горячей ароматной воде, лакомясь мандаринами, Она обдумывала вопросы, которые ей поначалу следует задать семье и знакомым Глории Грэнджер. Уиллоу предстояло тщательно, психологически подготовиться, чтобы можно было выяснить, что же за человек была она и почему писала романы, которые так ненавидела Энн Слинтер. Когда вода остыла, Уиллоу вышла из ванны и села перед камином, завернувшись. теплое полотенце. Вскоре до нее донесся запах жарящегося бекона, который приглашал ее завтракать. Она пошла одеваться, и день начался, как обычно. Миссис Рушем к бекону подала жареные грибы. Уиллоу с удовольствием ела аппетитное блюдо и просматривала письма, которые лежали стопкой около ее тарелки. Она была почти счастлива, ощущая тепло и комфорт своего роскошного дома в Белгравии, но что-то влекло ее к незатейливым завтракам из крепкого чая с гренками, которые она сама готовила себе за городом. Кровати в загородном доме были жесткими, но там она спала так крепко, как никогда в Лондоне. В почте не было ничего особенно интересного, кроме рецензии на ее последний роман который был опубликован в одном из журналов, издававшимся в основном для писателей, издателей и торговцев книгами. Критик возражал против героев, их нравов, вкусов, стиля. В конце статьи был дан резкий отзыв о романе Уиллоу в целом. Сентиментален, полон надуманных коллизий, Интересно, какими мотивами руководствовался автор, построив целый роман на ложной идее, что непомерные притязания и гипертрофированные чувства способны пробудить истинную любовь. Вызывает неприязнь удовлетворение, которое испытывает героиня от мести соперницы, когда-то разрушившей ее жизнь. Остается лишь сожалеть, что такая, с позволения сказать, литература хорошо оплачивает. «Дрянь!» — воскликнула разгневанная Уиллоу, глядя на подпись под отзывом. «Поси Хекет!» — «Никогда не слышала о ней!» В довершении ко всем неприятностям, грубый недоброжелательный отзыв журналистки был непереносим. Уиллоу представила себе будущее в самых трагических красках. Популярность ее стремительно падает, коллеги начинают ее презирать, особенно недоброжелатели которым она еще в начале своей карьеры отказала в интервью В то же время лишь очень немногие знали кто такая на самом деле кресит вудров этому не бывать воскликнула она думая о том как скомпрометировать распоясавшихся бестактных критиков дилетантов